Глава восьмая. Я собрался быстро, у меня на это время много не ушло, схватил сидор с пожитками, уже готов. Посидел еще немного с Ильязом, послушал байки про медсанбат. Поверить ему, так хирург с длинной непонятной фамилией спас там кучу народу, и не будь его, так у нас половина райных перешла бы в разряд умерших в один момент. Спросил, откуда дровишки, услышал обычное. Так все говорят. Одна надежда, что этот Граберсон, или как там его, мне не пригодится. Пока слушал про медиков, вспомнил про жену. Ну и само собой разыгралась совесть: такой нехороший, кабель, не смогу удержать член в штанах и все такое прочее. Короче, сказал себе все то, что обычно говорят женщины. Утешил с простой мыслью, я ведь не сам по себе. Американцы помогают фронту лэнд а От их танков зависит судьба армии кирпоноса, а значит, и моя тоже, как и верина. Можно сказать, я провел среди союзников тайную операцию. Эту Меган теперь можно передать для разработки в соответствующие органы. Подумал и сам напрягся. А ну как меня запрягут разрабатывать ее в койке дальше. Только, скорее всего, за такие подвиги меня могут отправить куда подальше надолго. Тут как повернется. Рокоссовский что-то еще никак не мог решить в штабе фронта, все ходил и с кем-то ругался. Я заглянул, только посмотрел на занятого чем-то мысюка, потом пошел к связистам, Послал через них телеграмму в Москву жене. Жив, здоров, скучаю. Насчет последнюю не соврал. Несмотря на случившийся кабеляж хотелось под теплое крылышко Веры. Чтобы без бомбежек, грязи, крови. Водила откровенно сочковал. Для виду поднял капот, будто проверяет что-то, а на самом деле просто стоял и курил какой-то ядовитый самосад. Я закашлялся, случайно вдохнув дым, который он выпустил прямо передо мной, а он, зная себе, затягивается самокруткой толщиной в два пальца. Впрочем, услышав меня, следующую порцию химического оружия он выдал в сторону. — Извините, товарищ полковник, не видел, что подошли. — В машине тут, смотрю, — сказал он с густым прибалтийским акцентом. — Ага, даже руки не испачкал. Смотрит он. Наверняка с утра все проверил, а сейчас изображает бурную деятельность. — А что, подойдет, генерал, шофер капот закроет и в путь. На вид, кстати, совсем не прибал, чернявый, нос крючком, брови, усы у некоторых меньше. — Далеко ехать? — поинтересовался я больше для поддержания беседы. — Не, тут рядом, считайте. Шофер выпрямился, затянулся еще раз и махнул рукой куда-то на запад. — По нормальной дороге часа за два доехать можно. Семьдесят километров разве это расстояние для машины? — А по той дороге что мы добираться будем? Не знаю, как приедем, так и узнаем. Видать, в дело вступили какие-то шоферские приметы, типа не загадывают, когда на место прибудешь или что-то в этом роде. Конечно, командарм на эмке в одиночку не поедет. Это бывает, но крайне редко. Такому начальнику охрана положено, особенно в прифронтовом районе. А то выскочит из кустов залетная разведгруппа и готово ищи нового генерала. А товар то штучный, особенно в военное время дефицитный. Знаки различия, конечно, на любого дурака навесить можно, а толку с того. За ночь курс Академии Генштаба не усвоишь, опыта не наберешься. На меня хоть маршальскую звезду вешай, а я в этих штабных делах все равно понимать ничего не стану. Но всякие сопровождающие нас лица терлись в сторонки, чтобы никому не мешать. Ненавязчиво терпели и ждали. Такая уж у них охранная доля. И все помнят, каждая минуту сна приближает победу по на такое же время». Деканин Саркасовский все дела решил и вышел из штаба. Вот что странно, он здесь, как и я, без году недели, а подчиненные прониклись. Капот моментально оказался на месте, прогретый заранее двигатель взрыкнул в полной готовности, охрана рассосалась в свой транспорт. Рядом с водилой уселся адъютант. — Дырявая у тебя голова, Петя, не сподобился ты узнать его имя? Торчал возле машины и молчаливо у шоферюги облака рассматривал. А нет бы сходить к другу Аркаши да расспросить у него про все расклады. от маленьких людей многое зависит. Ладно, в следующий раз умнее буду. На худой конец есть замечательное обращение, извините, пожалуйста. Константин Константинчики, внул мне, будто не здоровались мы всего час назад и буркнул. Садись, поехали. А дальше ни слова. Сидел всю дорогу, думал о чем-то. Карту пятиверстку временами доставал, разворачивал и опять складывал. Я не мешал. Понятное дело, что лезть без толку? Я кто? Правильно, случайный попутчик, брошенный командованием в помощь по принципу «нать хоть такого, других нет». Так что со мной тут танцы устраивать? Подвезли, и на том спасибо. Водила, кстати, Рокоссовского высший класс. Любу дорого посмотреть. Напрасно я его показушникам считал, беру свои слова обратно. По раздолбанной усыпанной воронками дороги везет, как по шоссе. В стороны не дергает, хотя препятствий по пути встречалось ого-го. Хорошо, дорога подсохла немного, не пришлось в луж нырять. Тогда бы точно добирались не одни сутки. Чего только по пути не видели. Больше всего меня поразила доставка по железной дороге живой силой. Одни тянут, другие толкают, и вагончик кое-как прет по узкоколейке. Интересно, как они тормозят, когда с горки пускать надо? Башмак через полметра закладывают. А танки как тут тащить? Своим ходом? Так там моторесурс кончится, пока не сюда доедут, не в бой посылать, и чинить придется. Наверное, я слишком громко вздохнул, представляя, как мы эту американскую технику внедрять будем. Генерал даже все посторонние шумы услышал. — По-другому никак, — сказал он. — Здесь у нас окно километр два всего. Железка пристреляна, пустишь паровоз сразу накроют. — Помню, под Киевом пушку немецкую ликвидировали, — решил я продолжить. Собрали все в кучу, прорвали оборону на пятачке и хана уникальному изделию. Тут другое. Таким макаром и я хоть до Берлина дойду, ты мне только тылой подтягивать успевай, и пополни не забывать давать. Мало захватить, удержать надо. Ладно, сейчас будем разбираться на месте. Никаких хороводов по приезде не водили. Как говорят, с корабля на бал. Даже обедать не стал Рокоссовский, вызвал к себе всех, иначе штабы, разведку и снабжение. Вроде так никто праздно не прогуливался, а ну, целую армию снабжают чуть ли не в ручном режиме, но тут забегали. Первым явился Виноградов, главный штабист. Он на этом месте месяц всего, полковник, кстати, как и я, ну а потом пошли остальные. Я видел только начало и конец, середину пропустил по уважительной причине, меня как раз покормили. И сделал этот замечательный парень, лейтенант Витя Якушев, именно так идиотан Таркасовского звали. Он подошел ко мне, когда я сиротливо присел на табуретку в приемный командарма, и тихо, чтобы не мешать чьему-то ускоренному докладу, позвал. Я с облегчением вышел. Народ у нас почему-то считает, что если закурить всем коллективом в небольшом помещении, то и решения будут быстрее вырабатываться. Дышать хуже, а есть меньше не хочется, только глаза режет и кашель охота. Кормили тут хреноватенько, намного хуже, чем в штабе фронта. Насчет бутерброда с тушенкой я и спрашивать не стал. Понятно, что бойцы на своем горбу много не натаскают. Но брюхо я кое-как набил. И даже морковный чай в дело пошел. А что, горячий, да с сахарином, самое оно на голодный желудок. Особенно такой неприхотливый, как мой. И хоть понимаешь, что сытости от этого напитка ни грамм не получится, а горячую похлебать все равно охота. Я еще посидел, насладился свежим воздухом, да и вернулся в штаб. Коль скоро меня там оставил под дверью ждать, значит, вызвать может. Подышим табачным выхлопом, потерпим. Про меня, наверное, забыли. Остались у командарма только штаба и главный разведчик. И мыслим, товарищ Рокоссовский, в голову убивал весьма смелый и где-то, возможно, даже не во всем совпадающий с ценными указаниями и ставки Верховного главнокомандования. Он прям заявил Виноградову. Надо в первую очередь выбить немцев с дороги Новгород-Чудова, для чего необходимо штурмовать укрепрайоны в Мясном Бару, Спасской Полести и Мостках. Для этого создать ударную группировку, даже если для этого придется сократить линию фронта, благо танки доставили, есть чем штурмовать. Я охренею, командующий предлагает отвести войска. Хорошо, что все представители ставки типа Мехлиса с Ворошилом куда-то делись пару дней назад. Этих я слышал. Широким фронтом с боевым задором у нас войск больше и всякое прочее. То, что народу этому стрелять нечем, не в счет. Насили дух под пулеметами пройдут. Впрочем, ни товарищ Мехлис, ни товарищ Ворошилов дальше штаба фронта пока не ездили, при мне, по крайней мере. Здесь их вряд ли в ближайшее время увидят. А доклады? Так их умные штабисты по-разному составлять умеют. Там выпить, тут замылить. А если случится задуманное, то у Победы много отцов, никто про мелкие огрехи вспоминать не будет. Единственное, что смущало, сроки. На все про все выделялось предварительно не больше недели. А ведь людей этих надо до места довести, кормежку организовать, всем для боя снабдить. На бумаге легко, конечно, а в жизни? Хотя, если бы кто кроме меня знал, чем тут может все кончиться, то дорогу эту уже штурмовали бы всеми резервами, включая писарей с поварами. Я сидел молча. Во-первых, в беседе не участвовал, моего мнения не спрашивали. Во-вторых, где я и где операция армейского масштаба? Вот Павел Семенович Виноградов наизусть сейчас рассказывает у карты дислокацию каждой дивизии, укомплектованность, боезапас и все это на сегодняшнее утро. Я сначала для интереса считал, но на десятый по счету сбился, а он продолжал шпарить. И понятно, что он говорит, и на основании этого выводы какие-то делает. А я что? Да так на табуретке сижу. Полковникам быть приятно, когда паёк получаешь, а как делать, что-то, соответственно, занимаемой должности, то хочется забежать куда-нибудь. Их учиться надо было, да кто же меня теперь отпустит, когда осознал, а без отрыва от службы тем более некогда. Начальники решали свои небесные задачи, а я ждал чего попроще, когда меня сдадут на руки командиру отдельного 166-го танкового батальона, и мы с ним порешаем вопрос американской техники. Тут бы узнать, сколько у нее есть танкистов, которые способны освоить и принять. Решить, когда и как, и прочее. Это я могу. Для такого моих мозгов хватает. Под разговоры про тринадцатый кавалерийский корпус я даже задремал немного. Вот тут про меня и вспомнил, когда я похрапывать начал. О, Славьев!» — разбудил меня голос Аркасовского. «Иди-ка сюда!» Протирая глаза, явился предгрозные очи. «Были у тебя раньше идеи хорошие, стоящие?» — Константин Константинович ткнул в меня пальцем. Керпонос хвалил. «Давай-ка, напреки мозг!» Виноградов специально для меня озвучил проблемку. «Да, армии дали танки, но перед атакой на Чудово их надо сосредоточить. А у немцев тут все очень даже пристрельно, да и места мало, везде болоты, и прочие неудобья". «С неба нас прикроют», — вздыхал штаба, «Тут нам дали твердое обещание». «Ни хрена они не стоят», — буркнул Рокоссовский, но потом велел продолжать. «Не беда, даже если не будет самолетов, атаку назначим в нелетную погоду», — Виноградов постучал карандашом по карте. «Но что делать с артиллерией немцев? Они перебьют танки еще на стадии развертывания. Читал я про эти гранты, броня спереди туда-сюда, а по бокам, значит, штаба махнул рукой». Все выжидающие посмотрели на меня. «Я им что, палочка-выручалочка?» Волшебник Черноморы из Русланы Людмилы. Я военачальников понимаю, свежий взгляд, все дела. Я в местной кухне вообще не в зуб ногой, вдруг на меня озарение снизойдет, и я, ведомый своей легендарной везучестью, соображу такое, что можно в дел пустить. То, что Кирпонос про меня Рокоссовскому рассказал, я почти уверен. Покажите на карте, где хотите сосредоточить американцев. Штабисты посмеялись, Виноградов потыкал мне карандашом в несколько мест в район Чудова. Черт, это еще мелкая речка, кересть какая-то. Переправу через Волхов мы наладили, теперь еще и это заноза в заднице. Пока ехали, видел много повальных телеграфных столбов. Я посмотрел на тут тот кивнул. Надо из них сделать ложные артиллерийские позиции на передке и обнаружить их утром перед танковой атакой. Пусть немцы потратят боезапас, раскроют себя. Штабные переглянулись. Моя задумка по профилю, инженерные подразделения такой работой занимаются. Я рассказываю, в чем соображаю. Может, ничего нового, но пока других мыслей нет. А что, дельная идея? Виноград вчеркнул себе что-то в записную книжку. Попробую организовать, может, и сработает. Только вот надо на ложных позициях поставить несколько настоящих пушек. Ракосовский поморщился. На что ты намекаешь? Прямо говорю. На штабы пожал плечами. Расчеты смертники. В землянке повисло тяжелое молчание. Но командармы мыслят большими числами. Гибель подразделений даже немало, у них предусмотрено. Людей жалко, а задачу выполнять надо. Так, с этим и решили. Константин Константинович вздохнул. Виноградов, что у нас с танками? Повтори. 166-й отдельный танковый батальон, спокойно доложил начштаба. штаба, командир майор Стоянов. На утро имеется 28 танков, бт в основном. У большинства выработан моторесурс. Применяются. — Да понятно. Давай этого стояного суда побыстрее. Сколько там у него списочный состав? — 196 человек, из которых... — Неважно. Давай комбату суда. Вон, пусть с полковником решают, как американскую технику принимать и маскировать. — Петр Николаевич, это уже мне. Сейчас тебе определят, где отдохнуть можно. Сам видишь, некогда. По результатам доложите потом, допустим, к 12. — Ничего себе. Он даже знает, как меня зовут. Утром оказалось, что я сюда не на гулянки приехал. Первым меня нашел танкист, но вовсе не майор Стоянов. Этот был капитаном, и фамилия у него Власенко. А прибыл он прямо вслед за мной, проделав ту же дорогу, что и я вчера. Разошлись мы с ним буквально на пару-тройку часов. И как раз он сопровождал американские танки. Их прибытие ожидалось ближе к ночи. Познакомились, позавтракали, чайку овощного жахнули. Капитан внес свой вклад в пиршество горстью подушечек. Не у своровал? Хотя у Аркаша один я мог что-нибудь потырить, да и то только потому, что он разрешал мне это делать по старой памяти. Остальные, на него глядя, вряд ли решились бы запустить руку в заветную вазочку, даже стоя на виду у всех. Прибыл Стоянов, и с ним чайку выпили, ему с дороги, нам за компанию. Комбат 166-го выглядел как типичный танкист, маленький рост, коренастый, с руками и шеей борца. Впрочем, Волосенко смотрел с его родным братом. Командиры долго не рассиживались. На столе сразу появились какие-то бумаги, в которые они моментом и погрузились. В их разговоре я понимал только мат, союзы и предлоги. Остальное звучало для меня как иностранный язык. Но мне по барабану, лишь бы вот эти два хлопца между собой сговорились, желательно с ощутимым для доклада результатом. Известие было, как обычно, две штуки. Плохое и чуть получше. Первые порции танков 10 штук с боекомплектом, запчастями, ремонтным набором и прочим нужным барахлом будут. Только вот плохая новость была в том, что вместе с капитаном было только 8 человек, которые смогут передать опыт. И это только со стороны кажется, что все эти железяки одинаковые. К сожалению, это не так. Даже просто приноровиться ездить в новые модели, то навык приобрести надо, не говоря уж о том, чтобы воевать в составе соединения. А времени нет вообще. Та неделя, о которой я слышал вчера, пролетит мигом. Вот что-то я такое подумал, когда накануне про порушенные столбы разговаривали. Была какая-то умная мысль. Редкая штука в моей голове, надо бы запомнить сразу, а я пропустил. Тут танкисты помянули про болото, и все сложилось. Начальник разведслужбы, как ни странно, встретился мне, стоило только выйти на улицу. Уж не знаю, куда он там шел, но я вцепился в него как клещ и не отпускал, пока тот не сдался. Я согласился пообщаться с каким-то не самым главным разведчиком. Мне ведь сведения нужны, а не петлицы. Старая гать, отсутствующая на карте, конечно же, имелась, и даже не одна, все они были различной степени целости, и надо было оценивать на месте, чтобы понять, насколько это соответствует нашим хотелкам. Инженерный разведка, да. Я сначала заручился осторожным, ну да, было бы неплохо, от танкистов. Потом, размахивая листиком с кроками, отправился к Виноградову, и там тоже случилось маленькое чудо. Для меня у штаба нашлось пару минут, и предложение пошло в работу. То есть в нужные места прямо сейчас помчатся ребята из инженерных войск с требованием результата со сроком исполнения вчера вечером. И я остался доволен. До да меня про такой никто не вспомнил, значит и я помог. Сгодился, как ни странно. Как я и думал, неделя прошла в миг. Одна только новость прозвучала. Кирпоноса внезапно вызвали в Москву, и назад он приехал с другими петлицами. Четыре звезды, расположенные в форме рюмки, сменились пятью. Стал Михаил Петрович генералом армии. Я за такими штуками не следил специально, но мне казалось, что вроде до Сталинграда не давали. Или нет? В любом случае, выглядел ты ни разу не подарком, а вроде как предупреждением. Мол, даем мы тебе, Кирпонос, звание будто за Киев и Москву. Но ты теперь не только свой зад в усердии порви, но и остальные их сподвигни, чтобы Ленинград стоял не в блокаде. Ну, я за командира рад. И верю, что и эти пять звезд он на одну большую должен поменять. На какой ляд меня понесло на место первого боя американских танков, я не знаю. Никто на веревке не тащил. Вот саму технику по тем самым старым гатям в Лакле было дело. В Балове по уж все были, там по-другому никак. Но на место доставили, по дороге ничего не потеряли, хотя седых волос наверняка добавило. Видел я в своей жизни много боев. И все они стоили того, чтобы их не было. Грязь, кровь и смерть. Во всех без исключения. Старею я. О таком в молодости мало кто думает. Там больше шашкой помахать, и с пулемета построчить. А я бы всех поначалу через похоронную команду пропускал, чтобы мозги на место поставить. Пособираешь своих товарищей, кого целиком, а кого и по кусочкам, и сразу рука не к шашке тянуться начинает. А если летом, да не сразу. Перед нами лежал лук. Хороший, ровно такой, кочек почти нет. Уверен, косить здесь только в радость. Так и представил ряд мужиков, шаг за шагом, уступом, продвигающихся на другой край. А мы тут сейчас гусеницами, снарядами, минами. Накануне мы тут были на рекогносцировке. Отцы командира изучали карту. Дефицитную, немецкую, сорокового года. Подробную, до самых распоследних мелочей. Не удивлюсь, если там и деревенские сортиры обозначены. Рядом лежала наша, тридцать девятого года. Тоже очень подробная, от генштаба. А командир взвода разведки, лейтенант Пантюк, насмешливо объяснял разницу между бумагой и жизнью. Оказалось, что болото на левом фланге, луга осушено, в самый раз в сороковом году. Нашелся даже участник событий, показавший четыре канавы, через которые водичка с этого места ушла. А с виду вот ничего не изменилось, и за мелким лесочком, что у нас на левом фланге, так все и осталось. Собирались в этом году копать траншею. Известие было радостное до Нельзы, потому что меняло все. С точки зрения немцев перед ними типичный мешок, в котором они будут отстреливать наступающих, как в тире. Справа стоял лесок и такой же болот, только настоящий. И пройти там смогут пару десятков следопытов со скоростью примерно километров в три часа. И двигаться нам пришлось бы через вот этот луг, пристреленный немцами до самого последнего уголка. На первые несколько залпов у нас была фора, потому что еще вчера ночью умельцы нарастили метр три на опоре линии электропередач, которую фашисты явно использовали в качестве ориентира. Столб никто не трогал спели его, и тогда наблюдатели просто переключатся на другой ориентир. Берегли специально для особого случая. Танков осталось девять. Один попал под бомбежку, его оттащили на ремонт. Остальные осваивались, практически круглосуточно. Не знаю, как местные там разобрались, экипаж 6 человек, две пушки. Я бы заблудился сразу, где там чья голова и чей сапог у тебя на плече стоит, пойди пойми. А танкистам еще и ехать приходится куда надо, да еще и стрелять при этом. Темный лес, короче. Не мою это ни разу, да еще и в этой жестянке, которая горит, как пионерский костер. Хотя и гореть там вроде как нечему. Погодка прям радовала. Последние три дня сплошная облачность, как сказал какой-то спец, слоист кучевая, с нижним краем метров четыреста. Это я себе в блокночек записал, просто так не запомнил бы. Похвастаюсь как-нибудь, покажу себя знатоком. Главное в этих облаках, что самолеты летать не могут. Так что наши войска выдвигались практически в полной тайне. Повезло нам. — Скоро узнаем. Очень скоро. А собирали сюда почти все, что смогли. Через ругань, мат и угрозы. Вагоны по узкоколейке таскали, наверное, без перерыва. На чем хоть те таскальщики держались, не знаю. Так как вряд ли их усильно питали, нечем, потому что... — По машинам, — с скомандовал Стоянов. Сегодня под комбинезон он надел старую, довоенную, еще серую форму. Не по уставу, конечно, но, видать, у мужика традиция такая. Может, вроде талисмана что-то. На броню запрыгнули пехотинцы, танки поехали. Им обходными путями добираться гораздо дольше, чем будет длиться артподготовка. А вступить в бой надо практически сразу. БТшки, собранный сбор по сосенке, лишь бы хоть немного продержаться, остались на месте. Вот где сплошные смертники. По ним ведь лупить со всей дури будут. Ничего, сидят, курят, молчат. Вот артиллерист с командой. Батарея, огонь! И артподготовка началась.